К концу августа 1947 года комиссия ЮНСКОП представила из Женевы свои планы максимум и минимум. Каждый из этих планов предусматривал раздел Палестины на отдельные еврейскую и арабскую территорию. Для Иерусалима же предусматривался международный статус. С нравственной точки зрения не могло быть никаких возражений, потому что комиссия ООН призывала к немедленной иммиграции 6000 евреев в месяц из лагерей для перемещенных лиц, а также к отмене запрета на продажу земли евреям. Евреи просили, чтобы пустыню Негев включили в их территорию. У арабов были миллионы квадратных миль невозделанной земли. Евреи требовали эту небольшую полосу в несколько тысяч квадратных миль, надеясь на то, что им удастся освоить эту пустыню. Комиссия ООН дала своё согласие. Устав от полувековых изнурительных предприятий Еврейский национальный совет и Всемирная сионистская организация заявили, что они идут на компромисс и принимают предложение комиссии ООН. Выделенная им территория, даже после включения Негева, была скорее похожа на ублюдка, чем на жизнеспособное государство. Это были в сущности три полосы, соединенные между собой узкими коридорами, словно кольцо сосисок. Евреи теряли свою извечную столицу Иерусалима. Им оставляли Саронскую долину и те части Галилеи, которые они отвоевали у богот. Негев всего лишь пустыня. Продолжать борьбу не имело смысла, и хотя им предлагали ублюдка, они согласились. Евреи направили свой ответ в комиссию ООН. Арабы тоже ответили. Раздел Палестины это война, сказали они. Несмотря на угрозы арабов, комиссия ООН решила представить план раздела Генеральной Ассамблеи ООН, сессия которой должна была состояться в Нью-Йорке в середине сентября. Китти предусматривала каждую мелочь. Снова наступил канун её отъезда с Карен. Утром Брус должен был отвезти их в аэропорт, а вечером они полетят в Рим. Багаж был уже отправлен пароходом, в коттедже остался только ручной багаж, который они увезут с собой ки те сидела за столом и раскладывала последние истории болезней в картотеку. Затем ей оставалось только поставить карточку в шкаф, закрыть его на ключ и выйти из кабинета навсегда. Она открыла первую папку, достала историю болезни и прочитала ей уже сделанные записи. Минна, фамилия неизвестна, возраст 7 лет, родилась в овсвенцами, родители неизвестны, предположительно из Польши доставлена Оле её и Бет в начале года. Прибыв в Гандафну еле живая, физически и психически больная. Роберт Дюбюе, возраст 16 лет, французский подданный. Английские войска нашли Роберта в лагере Берген-Бельзен. Ему было тогда 13 лет, весил он 29 кг. До этого на его глазах умерли отец, мать и брат. В Струп впоследствии, покончившую с собой, забрали в публичный дом. Мальчик нелюдим, агрессивен. Самуил Каснович, возраст 12 лет, из Эстонии. Неизвестно, выжил ли кто-либо из родственников. Его прятала христианская семья, потом ему пришлось скрываться в лесах в продолжении 2 лет. Роберто Пуччелли, возраст 12 лет, из Италии. Родственники неизвестны, освобождён из Освенцима, рука искалечена в результате побоев. Марсия Класкин, возраст 13 лет из Румынии, родственники неизвестны, её нашли в Дахау. Ганс Бельман, возраст 10 лет из Голландии, родственники неизвестны, найден в Освенциме. И так без конца. Из родственников никто в живых не остался. Этой девочке снятся те же сны, что и большинство детей из Освенцима. Ей снится, что она укладывает чемодан. Мы знаем теперь, что чемодан символизирует смерть, так как чемоданы укладывались обычно накануне отправки в газовые камеры в Беркенау. Сны об удушливом дыме символизируют запах горелого мяса в крематориях, мочится под себя, проявляет агрессивность, кошмары, нелюдимость. Китти достала копию с письма, которое она как-то написала Харриет Зальцман. «Дорогой друг, вы как-то спрашивали, чем объяснить то обстоятельство, что мы добиваемся таких поразительных результатов у этих детей, находящихся на грани, безу... на грани безумия. Так вот, я думаю, вы не хуже моего знаете, в чем тут дело. Вы сами подсказали мне ответ в тот день, когда я познакомилась с вами в Иерусалиме». Это чудодейственное средство называется Эрец-Исраэль. Дети здесь до того сильны духом, что это представляется сверхъестественным. Они мечтают лишь об одном жить и сражаться за свою страну. Я никогда не видел такой энергии и такого подъёма у взрослых, не говоря уже о детях. Китти Фремонт закрыла картотеку. Она встала, оглядела кабинет, затем быстро погасила свет и вышла. Подъезд да на остановилась на минуту. Наверху, на полпути к Фортестер горел большой костёр. Дети изгадны, эти 10, 12 и 14-летние бойцы, должно быть, поют там и пляшут хору. Она зажгла фонарик, посветила себе под ноги и пошла по газону. В её отсутствие вырыли новые окопы. У домиков, где жили дети, построили более просторные бамбуковые убежища.